Глава шестая У Франко накопилось так много материала в виде разных фактов, что он считал своевременным приняться самому за дальнейшее расследование. Четыре следа Мария гоп Джон Беккер, Мэтью О'Лири и Вильям Монктон, наследник Бартеля, который умолчал об обременявших его торговых обязательствах. Он написал маршалу требуемый доклад об этих четырех возможных решениях, упоминая при этом, что возможность участия в убийстве неизвестной Марии гоб должна быть исключена, так как у женщины не могло хватить силы, необходимой для нанесения подобного удара. Но в своем докладе он умолчал о последнем письме Олире, о показании нового свидетеля Эдуарда Вермана, и о письме хозяина типографии Карнеджи. По этим вопросам он сначала хотел собрать фактический материал. Отправив изготовленный доклад к прокурору-маршалу, он вышел из бюро. Каким путем нужно раньше следовать? Рукаева задержалась на минуту на кинжале, которым было совершено убийство. Клинок оружия был блестящий и новый, очевидно, оно было куплено специально для совершения данного убийства. На нем еще оставалась этикетка. Буквы ОВ указывали на фирму. Был только один магазин стальных изделий с подобными инициалами. К нему-то Франк и направился. Магазин находился в четвертой аллее главной торговой артерии города. Там господствовало кипучее оживление. Вдоль всей аллеи не было видно ни одного частного дома. Один магазин граничил с другим, и в каждом из них толпился народ. Дома поднимались на десяток и более этажей. Тут царил крик, шум, треск, топот и грохот колес. Франк вошел в магазин. Подошедшему служащему он назвал себя Рассказал, что ему нужно, и передал кинжал. Продавец взял переданное ему оружие и удалился с ним, чтобы расспросить о нем каждого из служащих магазина. Сыщик терпеливо ожидал желаемых результатов. — Вы господин Франк? — Да. — Вы наводите справки относительно этого кинжала? — Да. — Его продали вы? «Да, совершенно случайно я запомнил эту продажу. Это произошло дней пять или шесть тому назад». Тут он был прерван вопросом Франка. «Не можете ли вы точнее обозначить этот день?» Продавец минут подумал. «Могу. Это было в среду». Франк мысленно принялся высчитывать. В среду, в пятницу, было совершено преступление. Дальше... Утром рано пришел в магазин посыльный из Хартефордского института. Я немало удивился, когда он выразил желание купить кинжал. Я предложил ему кинжал из дешевого сорта, но он потребовал оружие из самой лучшей стали и заплатил за него шесть долларов. Это мне показалось оригинальным, поэтому я и запомнил данную продажу. Не помните ли вы и номера этого посыльного? продолжал расспрашивать сыщик. «Нет, я знаю только, что он из Хартофордского института». Франк был доволен этим первым успехом. Он имел в руках средства найти настоящего покупателя кинжала. Улица Гуджи лежала в противоположном конце города. Сыщик воспользовался электрическим трамваем. книгопечатня и типография Карнеджи». Франк вошел. «Могу ли я видеть мистера Карнеджи?» Пожилой господин с наполовину посидевшей бородой ответил. «Это я сам. Что прикажете?» «Сыщик Франк, я пришел по поводу визитных карточек с именем Мэтью О Лири. Они были напечатаны вами. Можете вы мне сообщить еще что-нибудь по этому поводу?» Визитные карточки были заказаны мне лично недели три тому назад. В магазин вошел господин. У меня существует правило брать часть денег за заказ вперед и заносить в книгу имя и адрес заказчика. Я спросил и этого господина о них. Он уплатил всю сумму и заметил, что теперь объявление им адреса будет излишним, так как за карточками он зайдет сам. Через три дня он зашел вторично и взял их. Сыщик из этого рассказа вывел единственное заключение, что предполагаемый Мэтью О лири уже тогда играл какую-то роль под вымышленным именем. Дальнейший вывод напрашивался сам собою. Он выдавал себя за Олири и своей возлюбленной юлии Бартлей. Но с какой целью? Какой вид имел этот господин? Карнеджи описал его наружность. Описание в точности сходилось с наружностью Мэтью О'Лири. Больше вы не заметили в нем никаких особых примет? Карнеджи вспомнил. Заметил. У него на пальце был оригинальный перстень с печатью. Какой вид имел этот перстень? Он был из серебра. Две змеи обвивали герб. Последнего я не рассмотрел. Узнали бы вы этого господина при встрече? — Думаю. Итак, Франк продвинулся еще на шаг по пути к открытиям. Теперь предстоял еще один путь. Сыщик увидел вдали извозчика, которого и подозвал к себе взмахом руки. «Монреаль Ост, почтовое отделение номер четыре. Сидя в экипаже, Франк держал в руках письмо у Лири вместе с конвертом. Письмо было отправлено заказным. Помнит ли почтовый чиновник, кто передал ему заказное письмо? Это была длинная поездка. Наконец, почтовая контора номер четыре. Он отыскал бюро начальника конторы. Представив удостоверение своей личности, он задал вопрос. Нельзя ли узнать, кто из чиновников дежурил вчера от трех до четырех часов? — Конечно, если вы можете подождать минутку, я приведу к вам этого чиновника. Франк ждал с нетерпением. Слегка волнуясь, ходил он взад и вперед по маленькому кабинету. «Наконец — Наконец! Перед ним стоял молодой чиновник. — Вы были дежурным вчера с трех до четырех часов? — спросил сыщик. От двух до шести часов. Не можете ли вы припомнить, кто вам подал для записи вот это заказное письмо?» Чиновник осмотрел конверт, прочитал адрес и немного подумал. Франк смотрел на него с ожиданием. «Это было незадолго до трех часов. К дверям подъехал экипаж. Я выглянул из окна. Из экипажа выскочил господин, подбежал к моему столу и подал заказное письмо для записи. Вот это самое письмо. Какой вид имел экипаж? Это был частный экипаж. Лошади, пара вороных дымились от быстрой езды. А как выглядел этот господин? Это был чисто выбритый блондин. Бритый? Да. По лицу сыщика промелькнула улыбка. — Не заметили ли вы колец на его руке? — Заметил. У него на руке было два кольца — серебряный перстень с гербом и золотое обручальное кольцо. Франк был доволен полученными сведениями. Экипаж ожидал его на улице. — Хартфордский институт посыльных! — закричал он кучеру перстень с гербом и обручальное кольцо. Так значит, в обручальном кольце и крылась причина, почему Мэтью Лири хотел остаться неизвестным. Но и перстень имел особое значение. В Северном Экспрессе его не было на руке у Лири. Частный экипаж. Лошади дымились. Мэтью Лири следовало искать... В части Монреаля далеко отстоявшее от восточного конца. Бритое лицо. Неужели Улири думал, что может скрыться только благодаря тому, что сбрил себе бороду? Сыщик улыбнулся. Он непременно тыщет Мэтью Улири. Но был ли этот последний убийцей Юлии Баркли? Это был вопрос, на который Франк не смог сразу дать удовлетворительного ответа. Но экипаж уже останавливался. Франк оторвался от своих мыслей и вошел в контору Хартфордского института.